Глава 8. Конституция. Моё внимание привлекла полка с книгами. Это одна из тех немногих вещей в жизни, которые меня заставляет входить в осознанную медитацию. Вид из окна и полки с книгами. У каждого человека есть свой ад, и этот ад построен на том, что больше всего тебе причиняло душевную боль. Те же самые дела обстоят и с раем. В моём раю есть прекрасный вид из окна, А вокруг огромная библиотека. Это не про то, что я люблю читать, это про то, сколько энергии несет книга. В каждой ее странице, которую ты перелистываешь, в ее обложке, которая охраняет эту информацию, в ее запахе. Мы медленно убивали книги, цифровизируя их, не осознавая, что мы творим. Ни одна цифровая книга никогда не заменит душевности печатной. Это как обнимать женщину, чувствуя нежность её кожи, словно страницы книги, заглядывая в её глаза и проваливаясь в их бесконечность, держать её за руку и гладить, словно обложку книги, чувствуя запах её кожи, который доносится от этих страниц. Теперь мне предлагают цифровую женщину, в которую внедрили искусственный интеллект. Нет, спасибо, не надо. Я держал книгу в руках и буду ее держать до конца жизни. Никто меня не заставит полюбить цифровую женщину. Что общего между красивым видом из окна, книгой и женщиной? Глубина, в которой нет дна. Ты хочешь нырнуть в эту глубину, и тебе страшно, что она тобой овладеет, и ты потеряешь контроль над собой. Ты больше себе не принадлежишь. И, понимая это, ты всё равно туда ныряешь, потому что другого рая не существует для тебя, где ты смотришь в окно вместе с любимой женщиной, окружённой книгами. Но так же, как и с женщиной, среди бесчисленного количества книг есть та самая, одна, ради которой ты живёшь. Та самая, которая тебя завораживает своей бесконечностью, мудростью и в то же время непосредственностью. Она простая, и в то же время гениальная. Она светлая, и в то же время пугает своей необузданной силой. Она рядом, и в то же время недосягаема. У нее нет автора, она никому не принадлежит. Ее невозможно контролировать. Она принесла жизнь миллионам людей и столько же жизней унесла, утопая в человеческой крови невинных людей. Ее сжигали на костре, но она воскресла, как феникс из пепла. Она проста на внешний вид и абсолютно загадочна своим содержанием. Я ее найду всегда. Ее я увидел и на книжной полке Марии. Она была прижата с одной стороны учебником по географии, а с другой стороны романом Достоевского «Идиот». Эту книжную инсталляцию я назвал «Идиоты вокруг». Учитывая то, чем занималась Мария, это было логично. Хотя не думаю, что это было сделано специально, дабы зашифровать посыл своего отношения к миру. Это была простая случайность, в которой я, как всегда, узрел скрытый подтекст хозяина полки. Я никогда не верила и не верю в случайности. Я вижу информацию вокруг. Ответы есть везде, но не все их видят. «Ты её читала?» — спросил я. «Библию?» — переспросила Мария. «Да», — ответил я. Пыталась, но дальше книги бытия сил не хватило. «Моя мама ее читала и перечитывала, и пыталась меня приучить к ней. Но если я что-то не понимаю, у меня появляется отторжение. Я искренне восхищаюсь людьми, которые ее поняли. Для меня эта книга хуже атомной бомбы». Почему? «Когда она попадает в руки фанатикам, погибает больше людей, чем при взрыве атомной бомбы. Я верю, что однажды я смогу ее понять. Я не хочу ее ради того, чтобы прочитать и сказать, что «я читала Библию». К ней нужно быть готовым и морально, и интеллектуально. В противном случае ты будешь похож на обезьяну с гранатой в руке. и не встречала людей, которые понимают её так, как она была изначально задумана. Я правильно тебя понял, что это книга для особенных и уникальных людей? Нет. Это книга для тех, кто к ней готов. Я честно сказала, что я пока не готова. Если вы меня спросите, «Мария, ты летала в космос?» Я отвечу, что нет, потому что я не готова к полетам в космос. Ко всему в этой жизни надо быть готовым. К созданию семьи, к рождению детей, к каким-то особенным событиям. Эта книга в числе тех вещей, которым надо быть готовым. Нельзя просто взять и дать человеку Библию и сказать «Держи». Читай, полезно будет. Людей надо посвящать в таинство священного писания. Это должны делать священники, которые смогли его правильно понять. Им надо простыми словами доносить людям всю мудрость этой книги. Но я не знаю ни одного такого священника, который сам смог бы понять ее. Они себя-то понять не могут. А что говорить о Библии? Также дела обстоят и в психологии. Человек идет в психологию со своими нерешенными проблемами, но при этом он почему-то думает, что сможет решить проблемы другого. «Ты, судя по всему, одна из них», — перебил я Марию и увидел, как она изменилась в лице. «Да, вы правы. Сия участь постигла и меня. Я не исключение», — с грустью ответила Мария. «Я думаю, что вся суть этой книги заключена в одном — в человеческой природе и ее особенностях. Эта книга не про Бога, а про тех, кого Он создал. В ней творец зашифровал информацию о себе. Поймёте человека — поймёте Бога. Мы его эксперимент, мы его возможность понять себя. Надо искать Бога не в небе, а в человеке. Читая эту книгу, человек познаёт себя. Она словно зеркало твоей собственной природы. И тогда ты понимаешь, что Бог может быть в каждом из нас. Ты не понимаешь Библию, потому что боишься заглянуть внутрь себя. Я не хочу заглядывать туда, где темно. Я боюсь темноты. Ты будешь удивлена, но можно бояться не только темноты, но и света. Слишком много света может убить так же, как и слишком много тьмы. Уверена ли ты, что внутри тебя тьма? Может быть, ты боишься собственного света, потому что боишься, что большому количеству темных людей будет не по нраву увидеть рядом с собой слишком светлого человека? Ты знала, что люди боятся быть не только неудачниками или неуспешными, но и наоборот. Быть счастливыми и успешными некоторые тоже боятся. Все из-за социального дисбаланса. Как я могу быть счастливым и успешным, когда вокруг меня столько несчастных людей? Спрашивают они себя и ставят запрет на то, чтобы быть счастливыми. Некоторые люди себя наказывают за надуманные грехи, о которых Бог даже слова не говорил. Родители не хотели ребёнка, а ребёнок взял и нарушил запрет своего Создателя и родился. Своё рождение ребёнок считает страшным грехом. Ведь Бог запретил есть яблоко, а я его ослушался. «Но разве в Библии не написано, что Он запретил его есть?» — спросила Мария. «Ты уверена, что речь шла о яблоке?» — переспросил я. Под этим яблоком он подразумевал опыт Родитель не хочет, чтобы его ребенок переживал и проживал такую же жизнь, как ту, которую он прожил. Представь себе, что ты прошла войну и голод. Ты хотела бы, чтобы твой ребенок тоже это проживал и переживал? Нет. А представь, что твоя дочь говорит «Мама, а можно я пойду на войну и ничего не буду есть, чтобы стать такой же выносливой сильный и мудрый, как ты?» А ты говоришь «Да, конечно, иди, получай незабываемый опыт». Так получается? Нет. Ты скажешь, не надо тебе это переживать. Я создала уже такой мир, где нет войны, голода, жестокости и боли. Живи, наслаждайся. Но ребенок есть ребенок. Он всегда идет по стопам своего Создателя. Мы хотим во всем походить на него. И в этом наша особенная черта. Мы хотим во всем походить на своих родителей. И они бессознательно нам это позволяют делать. Мы сами выбираем такой путь. Он, как и любой другой родитель, вынужден просто наблюдать со стороны, что мы делаем, как мы живем, и периодически помогает нам через кого-то. Ты попросил учителя в школе научить твоего ребенка читать и писать. Спортивного тренера — натренировать ребенка, чтобы он стал сильным. Друзей — помогать ему справляться с трудностями и не чувствовать себя одиноким. А половинку — помочь реализовать его потенциал. То есть через детей можно понять, что такое быть создателем. Вот так же и Бог через кого-то нам помогает. А принимать эту помощь или справляться без неё это уже наш выбор. Следовать советам Создателя или самому идти вслепую, набивая шишки и получая опыт. Это наш выбор. «Так как все-таки правильно жить?» Вдруг вырвалось у Марии. В твоем вопросе и есть ответ. «Правильно. Когда ты создала жизнь, следующим этапом ты должна создать конституцию этой жизни» порядок это главный залог процветания жизни во всем ты психолог у тебя как у психолога есть конституция те самые титановые столпы на котором держится твоя психология твоя система ну наверное главное это не навреди ответила мария это главный закон врачей но меня всегда смущало слово не навреди природа не терпит приставки не я слышу всегда навреди почему нельзя заменить слово не навреди на Спаси и сохрани. Не навреди — это то, чего ты не должен делать. Конституция — это то, что ты должен делать, чтобы жить в благополучии, чтобы у тебя всё получилось. Это словно твой ориентир. Ты едешь в машине, и тебе говорят «Нажимай на газ, нажимай на тормоз, соблюдай скоростной режим, пристёгивайся». Главный закон водителя — это «Будь всегда внимателен на дороге». «А у вас есть своя конституция?» — спросила Мария. да И она достаточно проста. И с каждым разом правила в ней только увеличиваются. Мир развивается, и правила тоже должны совершенствоваться. Когда мы ездили только на лошадях, правило было одно — держись крепче. Теперь, когда появились машины, прибавилось правило — будь внимателен. «Какие уже есть?» — настойчиво спросила Мария. «Закон номер один. Мир начинается с меня». Вся мировая психология приучила людей к тому, что все твои проблемы из-за недолюбивших и строгих родителей. Когда к тебе приходит человек и говорит о том, что не может быть счастливым из-за кого-то, останавливай его, человек должен всегда брать ответственность за то, как он живет на себя, а не пенять на Бога, на близких, на родителей, друзей, правительства и так далее. Если тебе говорят, что тебя кругом окружают предатели, то главным предателем являешься ты. Если тебя окружают идиоты, что этот список идиотов возглавляешь ты. Это трудно принять и осознать, но это закон жизни. Никто не виноват в твоих проблемах. Обвиняя кого-то в своих бедах, проблему ты не решишь. Беда от этого не закончится. Конец им наступит только тогда, когда ты осознаешь свою ответственность за эти беды. А это значит принять правду о себе. Это та правда, которую человек не хочет признавать. Нам больно осознавать, что мы являемся той самой причиной следственной связи. Первое. Не говори людям то, что они хотят от тебя услышать. Говори то, что им нужно от тебя услышать, даже если они этого не хотят. Во главе угла всегда должна стоять правда, а не комфорт. Когда ты следуешь за комфортом человека или своим собственным, то по дороге ты можешь потерять нить, ведущая к истине. Но иногда я понимаю, что лучше не говорить сейчас правду. Человека это может даже убить и разрушить его мир, — перебила Мария. Согласен, но если правда разрушит его мир, значит, его мир был изначально построен на лжи. Лживый мир, он неустойчивый, и рано или поздно он рухнет, но жертв будет гораздо больше. Второе — правда как мясо. Ее нельзя подавать сырой. Ее тоже нужно готовить. Можно сказать человеку, что он идиот, раз так себя повел. И это его обидит. А можно сказать, как ему следовало бы поступить, чтобы было правильно. Чем именно ты начиняешь блюдо? Если ты хочешь начинить его горечью, то ты говоришь обидную правду. А если лекарством, то ты его тогда подаешь по-другому. Представь себе, что перед тобой стоит человек, который голоден. Он хочет украсть хлеб. Ты ему говоришь, ты вор и преступник. И это правда. Воровать — это нарушить действующий закон Уголовного кодекса. И исключений нет ни для кого, даже для голодного. Но ты можешь ему сказать, что у него достаточно ума и навыков заработать на хлеб. И это тоже правда, но мотивирующая и дающая ему силы. Правда человека делает только сильнее. Все зависит от того, какую цель ты преследуешь. Завистливая подруга скажет тебе, что твой муж изменяет, и это правда, но самодостаточная подруга, желающая тебе добра, скажет, как тебе надо вести себя, чтобы муж был верен. Раньше операции делали без анестезии, и в большинстве случаев люди умирали. Теперь есть возможность проводить их безболезненно. Не швыряйся правдой. Готовь и подавай ее так, чтобы человеку хотелось снова и снова приходить в твой духовный ресторан, где он услышит истину. Но есть специалисты, которые хотят казаться хорошими и востребованными и говорят людям то, чего те хотят услышать, и подают им сладкую ложь. Это специалисты, которые сами для себя выбрали эту стратегию, и она им помогает выживать. Это тоже выбор, но последствия всегда будут. Здесь только стоит вопрос, что ты ставишь в приоритете. В большинстве случаев специалисты ставят во главу угла своих ценностей собственную репутацию — Им важно, что о них будут думать и говорить». «А для вас, видимо, нет», — с улыбкой произнесла Мария. «Я победил этого демона, который долгое время командовал моим парадом признания, что привело к провалу всей моей жизни. В итоге я в зеркале увидел того, кого мне хотелось убить, уничтожить. Но мне Бог дал второй шанс и сказал, «Учись». И моим учителем стала жизнь. Теперь я живу по принципу «мне все равно, что вы обо мне думаете». Главное, чтобы вы обо мне думали. Моя репутация зависит не от того, что я думаю о себе и хочу, чтобы люди думали обо мне, а от моих действий. Все решает угол обзора. На что именно ты наводишь свой фокус внимания? Тебе важно, чтобы тебя поздравили или положительный результат? В зависимости от того, какая цель в приоритете, такую стратегию ты и выстраиваешь. Мне все равно, что ты скажешь обо мне после того, как я уйду. Но мне не все равно, как именно я сделал свое дело. Цель, которую я поставил перед собой, достигнута? Правитель ставит перед собой цель безопасность своей страны. Он знает, что соседнее государство собирается на него напасть, и это будет сделано руками более могущественного государства. Это называется прокси-война. Так вот, правитель объявляет начало военной операции. Многим это было бы не по душе. Конечно, никто не хочет войны и гибели мирных жителей. Война — это всегда трагедия для обеих враждующих сторон. Но когда ты откладываешь в сторону эмоциональный аспект этого процесса и включаешь холодный расчёт, тогда ты понимаешь, что правитель достиг своей цели и обеспечил безопасность своей страны и своего народа. Если твоему правителю важно, чтобы ему рукоплескали, говорили только о нём и хвалили, то этот правитель приведёт свой народ к погибели, потому что он будет не в состоянии принимать решения, которые могут плохо отразиться на его репутации положительного героя. «Очень опасен лидер, которому не хватает признания. Когда к тебе приходит человек за помощью, что для тебя главное — найти выход из его душевного ада или казаться в его глазах добрым и пушистым?» «Найти выход», — тихо произнесла Мария. «Вот и я о том же. Ты все равно скажешь, что я смог помочь тебе, потому что твой ад закончится навсегда». Да, вначале было неприятно, страшно, но я выдержал и теперь я наслаждаюсь жизнью. По мне, лучше так, чем ты получила бы удовольствие во время беседы, но проблему не решила. А после, через какое-то время, словно наркоман, пришла бы за очередной дозой, и тебя снова прокачали. Такие специалисты всегда имеют успех, как и наркоторговцы. Но ты к ним будешь ходить годами, и к этому уже привыкнешь. Только помни, что ты им платишь не за решение задачи, а за положительную оценку в моменте. Моя репутация — это результат моего процесса. Это наша с тобой работа, а не только моя. Я не буду искать воду в одиночестве. Мы вместе это будем делать. Я скажу, где копать, а копать будешь ты. Любую проблему решать должны оба — я и ты. И тогда у тебя будет складываться ощущение, что ты тоже с этим справилась. И это тоже твоя заслуга, а не только моя. Я хочу с тобой этот успех разделить, а не присвоить его единолично. Я поняла вас. Я действительно поняла, о чем вы. Тогда едем дальше. Второй закон. Все, что происходит в моей жизни, зависит от моего отношения к самому себе. В случае, когда мир начинается с тебя, это значит, что путь твоей жизни начался с твоего решения. А содержимое твоей жизни зависит от твоего отношения к самому себе. Ты видишь то, как человек живет, какие люди вокруг него, как они к нему относятся, и ты задаешься вопросом. Это как так надо к себе относиться? Отношения — это одно из важнейших звеньев нашей системы. Все в этом мире взаимосвязано, и эта взаимосвязь выстраивается, исходя из нашего отношения. За отношением всегда стоит наша реакция. Не совсем поняла, а точнее, немного запуталась. Сейчас объясню, и ты всё поймёшь. На самом деле вся психология человека и вся его реальность исходит и упирается только в одну простую вещь — восприятие. Про какое именно восприятие? Не поняла. Твоё восприятие того или иного события. Если я тебе сейчас плюну в лицо, какая у тебя будет реакция? «Я оскорблюсь и обижусь», — произнесла Мария с испуганным лицом, думая, что я собираюсь это сделать. «Да, обижусь — это реакция. Испугаюсь, разозлюсь, обрадуюсь, удивлюсь — это реакция на кого-либо или что-либо. Дальше, исходя из этой реакции, у тебя формируются отношения. Я обижусь на вас, я обижусь на вас, и я буду вас презирать. Презирать — это уже отношение Ненавидеть или уважать, или любить — Это уже отношение Итак, сначала реакция, потом отношение и только после этого действия. Твое действие по отношению к миру и также действие мира в отношении тебя. Наши отношения побуждают нас к определенным действиям. Я плюнул тебе в лицо, твоя реакция оскорбилась. Твое отношение, презираю вас, твое действие ты дашь мне пощечину. Ты дала мне пощечину, я на нее отреагировал, сформировал к тебе отношения. И дальше мои действия. Я, кстати, могу после твоей пощечины тебя зауважать. И дальше у меня меняется действие по отношению к тебе. Три столпа нашей жизни — реакция, отношение действия. Поняла? Да, все разложено по полочкам, — радостно ответила Мария. Теперь ты представляла себе другого человека, но мы не забываем никогда что мир начинается с тебя твоя реакция на себя саму формирует твое отношение к себе самой и тогда ты посылаешь сигнал миру чтобы он действовал например в случае с ведьмами мне больно было осознавать себя тупым слабым и беспомощным человеком говорили они себе это вызывает у меня ненависть к самой себе что хочется убить в себе этого человека что делает мир убивает его. Кто виноват? Мир? Инквизиция? Нет, никто. Есть только твоя реакция на себя саму, твое отношение к себе самой и твои действия по отношению к себе самой. И исходя из того, как ты относишься к себе, так же и мир относится к тебе. Поэтому, когда ты мне говоришь, надо мной все издеваются, обижают, предают, унижают, я спрошу тебя, почему ты к себе так относишься? Тебя это обескуражит, потому что ты ждала, что я начну ругать этот несправедливый, коварный и жестокий мир. Но поверь мне, букашка знает, что она еда для птицы, однако она ее не ненавидит и не считает, что мир несправедлив. Она принимает свою судьбу и старается выжить. И когда ты смотришь на природу, у тебя не возникает мысли, что там хаос, войны, революции, жуки пошли против жаб с бунтом, антилопы объявили войну львам. Все на своих местах занимаются своим делом. Но в человеческом мире все по-другому. Наше восприятие нас делает такими, какими мы есть здесь и сейчас. И этим мы всегда будем отличаться от роботов и искусственного интеллекта. Ни один самый мощный компьютер не сможет воссоздать программу восприятия мира. В этом ключ к нашему разуму и нашему быту. Поэтому, чтобы изменить свою жизнь, Ты должна изменить свое восприятие самой себя. Посмотри в зеркало и скажи мне, какая у тебя реакция? Мария встала и подошла к зеркалу. Я молча смотрел на нее в ожидании ответа. Она также молча стояла, рассматривала свое отражение и пыталась увидеть себя, ту себя, истинную, и почувствовать свою реакцию. И через пару молчаливых минут произнесла. «Жалость?» Жалость — это твое отношение к себе, а не реакция на себя. Тебе саму себя жалко, но твой мир не прожалась к себе. Ты не падаешь на спину, не плачешь в ожидании помощи. Ты не производишь впечатление человека, которого жалко. Так что на самом деле ты испытываешь к себе? В этот момент она снова повернулась к зеркалу, и я увидел, почувствовал, что к ней пришла правда об истинном отношении к себе. «Ничего», — произнесла Мария. «Мне ничего не приходит, и мне становится страшно. Почему? Я что, к себе ничего не испытываю? У меня нет никакой реакции?» «Да, такое тоже бывает. Ты пустое место для себя самой, и это порождает в тебе чувство ненужности. Это как реагировать на камень под ногами. Он есть, но он не вызывает у тебя никаких чувств и никакой реакции, и он тебе не нужен. То ли дело алмаз, восхищение, любовь и желание его заполучить. А камень нафиг никому не нужен. И это испытывают очень многие люди. Ты для самой себя — пустое место. Ты никто, и звать тебя никак. Растворись в толпе и исчезни, и никто о тебе не вспомнит. И вся твоя жизнь — это путешествие по пустыне в одиночестве. Людям на тебя наплевать. Посмотри на свой кабинет. Тебе даже не хотят выделять бюджет. К тебе практически никто не заходит. Даже пациентам на тебя наплевать, потому что тебе на саму себя наплевать. Я знаю, что это так. Это моя правда, которую я скрываю от самой себя, потому что больно это осознавать, потому что меня никогда не хвалили и не говорили, что я... Потому что меня никогда не хвалили, не говорили, что я что-то умею или кому-то нужна, важна или Тут извини меня, но я тебя остановлю и привлеку к закону номер один. Мир начинается с тебя. Ты по привычке, как и все, стала снова перекладывать ответственность на других. Меня не хвалили, меня не поздравляли, меня кто-то там не любил и так далее. Ты стерла свою личность и не хочешь выделяться, и на то есть причина. Это твой выбор. Ты просто сейчас должна увидеть, что твоя жизнь и ее содержание полностью зависят от твоего отношения к себе, и это закон. Не люди твою жизнь портят, а твое отношение к самой себе. По этой причине ведьмы, которые по природе своей являлись духовными учителями, пророки, которые являлись духовными лидерами, столкнувшись с непониманием и агрессией людей на свою деятельность, испытали реакцию в виде страха. Этот страх породил в них отношение, неприязнь к людям. И дальше их действия? Они в этой жизни спрятались под маскировкой кого угодно, бухгалтера, таксиста, строителя, но не духовного проводника. И втихаря они будут давать правильные и верные советы своим близким и друзьям, но выйти и объявить себя миру, как пророк или духовный учитель. Они боятся, и это используют уже пророки «Вы не говорите, тогда мы будем говорить». У них продолжается такая реакция, но на душе будут скрестись кошки из-за ощущения, что они не на своем месте, и жизнь от этого становится мрачной, тусклой и серой. И в итоге они приходят к душевному одиночеству. Чтобы им вернуться на свой путь, им нужно изменить свою реакцию на людей и понять, почему с ними это произошло. Поэтому они всю свою жизнь себе лгут и лгут всем. И это порождает третий закон. «Какой?» — спросила Мария. Закон номер три. «Все люди лгут». Только есть один нюанс. Ложь бывает сознательной и бессознательной. Когда муж занимается сексом с секретаршей, но говорит жене, что задержался на совещании, это сознательная ложь. Но когда ребенок говорит, что ему подарок подарил Дед Мороз, это бессознательная ложь. Бессознательная ложь — это ложь, в которой верит сам человек. Так что разница в одном нюансе. Сознательная ложь — это когда я хочу, чтобы мир поверил в неправду, а бессознательная ложь — это когда я сам верю в неправду. И когда я говорю, что все люди лгут, то я имею в виду, что каждый человек выбирает путь лжи, потому что боится. Я не осуждаю человека за бессознательную ложь, и даже за сознательную. Я вижу его страх в глазах, когда он врет, и этот страх его побеждает. Я знал того, кто испытывал страх, когда врал всем, и себе в том числе, что может спасти мир. И Бог хотел показать ему природу этого страха, чтобы он смог преодолеть его. А увидел ли он его? А увидел ли он его? Поэтому, когда мне пророк говорит о том, что он плотник, а я вижу пророка, я не обижаюсь на его враню. Я даю ему время осознать себя истинного и дать ему возможность тоже себя увидеть. Когда ты смотришь в зеркало на свое отражение, Кого ты видишь? Твоя задача как специалиста и твое мастерство заключается в том, чтобы уметь распознать ложь и истину, отделить зерна от плевел. У индуистов это называется состояние ханса. С санскрита это слово переводится как «лебедь». Эта божественная птица может отделить молоко от воды, когда они перемешаны, и таким образом является символом духовного различия. Это состояние, когда ты можешь ложь отделить от истины, потому что чувствуешь, где человек врет, а где он прячет правду. Так получается, что людям вообще не стоит верить? О чем бы они ни говорили? Не верить — это значит не принимать информацию. Принимай даже ложь. Лебедь наберет в клюв не только воду, но и молоко, но позже сможет отделить эти жидкости внутри себя и ненужное выплюнуть. Научись для начала внимательно слушать людей. Слушай, что они говорят. Не спорь с ними, не перебивай их. Жди, когда они выскажутся. Но в процессе ты почувствуешь, где правда, а где ложь. Это игра, это ребус. Найди правду среди лжи, найди золото среди камней. Но если ты будешь принимать за правду все, что люди говорят о себе и о том, что вокруг них, ты потеряешься, как и они. И тогда ты, словно мошка, попадешь в паутину их лжи и сама не сможешь выбраться человек живет в своей реальности которую он выстраивал всю жизнь и он в нее верит это как фокус жизни ты веришь что кролика в шляпе нет но он там есть ты веришь что девушка исчезла из сундука фокусника но она не исчезла а перешла по тайному а перешла по тайному ходу идеально выстроенному самим фокусником любой фокус работает на одном недостатке людей в каком невнимательность Одна из самых сильных сверхспособностей человека, которую можно в себе развить, чтобы получить огромную власть и могущество над своей жизнью и жизнью других людей — это внимательность. Но ее отсутствие приводит к очень многим трагедиям, которых можно было избежать. Будь ты внимателен к тем, кто рядом с тобой. Мы только на похоронах человека, который выкинулся из окна, говорим, какой он был жизнерадостный и только внимательный человек увидел бы его слезы в одиночестве. Родители невнимательны к детям и потом оплакивают последствия своих трагических ошибок. А сколько жизни забрала смерть из-за невнимательности водителя на дорогах? Внимательность нужно вырабатывать в детях уже в школе. Это должен быть один из важнейших уроков, и по итогу из школы должны выпускаться дети, не только умеющие читать и писать, но и гипервнимательные члены общества. Стольким полезным и нужным вещам не учат в школе. И так много неважных и незначимых предметов. В твоем случае развить Хансу сможет помочь именно внимательность. Я не совсем понимаю, как мне внимательность сможет помочь распознать ложь. Она сможет мне подсказать, например, что вчера вечером муж был на рыбалке, и удочка при нем, и пахнет от его рук рыбы но он не был там. Когда ты знаешь, что он врет... Твоя задача лишь распознать, где именно прячется эта ложь. Да, на рыбалке он был, но рыбу не ловил, потому что сейчас зима, а на озере лед. А для рыбалки на льду нужна маленькая удочка, зимняя, а он взял большую. Запомни, тот, кто владеет информацией, не может быть обманут. Для того, чтобы уметь видеть ложь, ты должна собирать максимум информации. Когда я знаю все о рыбалке, то ты вряд ли меня сможешь обмануть. Когда я знаю все о жизни человека и о системе, которая встроена в эту жизнь, то ты вряд ли меня сможешь ввести в заблуждение. Вся наша жизнь сводится к одному главному источнику — к информации. Она вокруг тебя, она везде. Сбор информации не заканчивается в учебных заведениях и после получения диплома. Ты продолжаешь собирать информацию обо всём, что тебя окружает, и как это всё устроено. Бога ты не обманешь не потому, что Он видит, а потому, что Он знает. А знает Он, потому что разобрался в том, как всё устроено. И для этого у Него было предостаточно времени. Проблема нашего мира заключается в том, что мы делаем выводы, не разобравшись в истине причин. Представь себе, что я подарил тебе огромную картину, но оно упаковано в бумагу. Ты не знаешь, что там нарисовано. Ты отрываешь небольшой кусок обертки от верхнего угла, видишь облака и говоришь о том, что нарисована природа, а это небо. Ты отрываешь другой кусок бумаги, видишь языки пламени и еще больше убеждаешься в том, что это, наверное, лес, природа и горит костер. Ты отрываешь еще кусок посередине и видишь стол с едой. И этот фрагмент рушит все предыдущее представление о картине. Потом ты разрываешь всю бумагу, видишь гостиную с открытым окном и горящий камин. И это не природа, а дом. Ты по одному кусочку сделала преждевременные выводы и сформировала свое отношение. И дальше в силу вступают действия. Вот так люди распяли человека, не разобравшись в том, кто он на самом деле. Никто не хотел разбираться в том, что такое или кто такая ведьма. Для них это было зло, и этого было достаточно. Одни порождают ложь, а другие ею питаются, и потом не понимают, почему у них диарея. Ложь — это тоже информация, и ею ты тоже должна владеть. Ты не познаешь истину, если не познаешь все прелести лжи. Твоя главная задача — не реагировать ни на ложь, ни на правду. Твоя реакция может тебе помешать. «Говори как есть. Не бери на себя ответственность за мою реакцию на правду обо мне. Если я не готов ее слушать и слышать, я просто не приду к тебе. Я буду жить в заблуждении и в неведении, и это мой выбор и моя ответственность. Ты должна понять, что как правду, так и ложь люди используют как ориентир, чтобы вести тебя в тупик или в заблуждение». Например, политический лидер выходит и говорит, что все наши беды из-за одной определенной нации. Люди в это поверили и устроили геноцид. А после, когда поняли, что были неправы, что приняли ложь за правду, было уже поздно. Они стали жить с этим грузом ответственности. Но это был их выбор — принять за правду ложь или разобраться, так ли это. А это долгий, тяжелый путь. Проще поверить сразу, чем тратить время на разбор. Поэтому всегда будут единицы людей, которые имеют своё мнение относительно чего-либо или кого-либо, и это мнение у них формируется благодаря им самим и их способности анализировать, разбираться и докапываться до истины. Главной проблемой таких, как я, является дикое желание убедить всех в своей правоте, чтобы все поверили. Это ошибка, это ловушка. Не ставь перед собой никогда цель, чтобы тебе поверили все. «Тогда какую цель в этом случае ставить?» — спросила Мария. «Просто говори. Что считаешь нужным, то и говори. Не бери на себя ответственность за то, чтобы тебе поверили. Это не твоя задача. Сейчас я с тобой говорю, и мне все равно, веришь ты мне или нет. Свою задачу и свой долг я выполняю так же, как и кое-кто передо мной. И цель не стоит в том, чтобы ты мне поверила. Это твоя ответственность, верить мне или нет». Ты лишь можешь проверить достоверность моих слов на практике и понять, работает это на твое благо и благо этого мира или нет. Мы все только в конце поймем, кто был черным, а кто был белым, кто врал, а кто говорил правду. И ты не сможешь сказать, что тебя обманули. Мир начинается с тебя. Это не тебя обманули, это ты поверила в ложь. А что ты сделала для того, чтобы не повестись на эту ложь? Сколько информации ты собрала? Сколько книг ты прочитала, скольких людей ты опросила, как дол как долго ты это все анализировала. Ноль. Зеро. Нисколько. Ты просто тупо поверила, и все. Тебе сказали, что вот этот человек-богохульник и враг нации, и его надо распять. И ты сказала, хорошо, давайте распоните его. Тебе сказали, что он жец и мошенник, и ты не стала разбираться в этом, и согласилась. Тебе что-то скажут про меня, и ты будешь нести ответственность за то, Веришь ты в это или нет, как и тот, кто врет или говорит правду. Тебе скажут, что я Бог или я дьявол, а дальше уже твой ход. Проверить это или нет? Но как я могу это проверить? Как я могу понять, ты Бог, дьявол или человек? Собери информацию о Боге, о дьяволе и о человеке. Где живет Бог, где живет дьявол и как живет человек. Я могу тебя обмануть, сказав, что это бабочка, показав на льва. Нет, потому что ты знаешь, что это бабочка, и ты знаешь, как выглядит лев. Тебя этому научили. Так вот мой Бог никого не наказывает, не обвиняет и не уничтожает. Он учит. Он хочет, чтобы ты училась и развивалась. Никогда не задумывалась, почему Создатель не уничтожает дьявола, хотя может. Он же его создал. Он всесильный, могущественный. Но почему Бог не может раз и навсегда покончить с дьяволом? чтобы в мире был покой, потому что он хочет, чтобы все вокруг пришли к его истине и даже дьявол. Он хочет дать ему понять, что путь, по которому идет дьявол, может уничтожить его самого, если тот не изменит свою траекторию. Он его учит на его же ошибках. Бог не диктатор. Он отец, который видит ошибки детей и позволяет на них учиться. Моему Богу не нужно преклонений или подчинения. В этом нет смысла для того, кто дал тебе право выбора. В подчинении нет выбора, есть только диктатура и рабство. А мой Бог говорит, выбирай, либо так, либо так, либо вот так. И так до тех пор, пока ты не поймешь, как правильно. А после ты понял, осознал, применил на практике, получилось, и все, с возвращением домой. Но пока ты в его глазах маленький ребенок, ты все равно следуешь его указаниям. Не он за тобой идет, а ты за ним. И это приводит к четвертому закону. какому? Закон номер четыре. Иди за мной. Как это? Вы только что сказали вам не верить. Удивленно спросила Мария. Я не сказал, что мне нельзя верить. Я сказал, что это твой выбор, верить мне или нет. Но для тебя, как для духовного учителя, тоже стоит выбор. Идти за человеком, который тебе говорит о своих бедах, либо вести его за собой. Не совсем поняла. Представь себе ад как его представляют многие верующие. Как какое-то место, где пылает огонь, и все там жарятся. У ну, своего рода гиена огненная «А это не так?» — с подозрением спросила Мария. «Не совсем. Давай представим себе, что это одна большая больница. Но только не такая, как мы привыкли думать. В нашем мирском представлении больница — это место, где тебя лечат от боли, а ад — это место, где ты испытываешь боль. Тебе там ее усиливают». Ты сломала ногу, и тебя кладут в такую вот антибольницу, и демоны в образе антиврачей еще сильнее бьют по больной ноге. Не по руке, не по голове, потому что там тебе не больно, а именно по ноге. Они знают твои больные точки и бьют именно по ним. Эту боль они используют против тебя. Они ее тебе не причиняют, они ее лишь усиливают. Им важно, чтобы ты ее чувствовала. Они питаются энергией, которую ты испускаешь во время боли и страдания. Не они тебя поставили, не они тебе поставили подножку, после которой ты сломала ногу. Это ты пошла неверным путем, сделала неверный выбор и сломала ногу. А для них это праздник. Представь себе, что эта больница огромна, там миллиарды больничных палат. У каждого своя боль, которую он испытывает. Мать испытывает боль от смерти Мать испытывает боль от смерти сына, которого сбил пьяный водитель. Она себе говорит, что если бы не попросил его пойти в магазин, он был бы жив. Чувство вины причиняет ей боль. Демон будет ей говорить «Почему ты сама не пошла? Ты же могла сама купить эти продукты». Или «Почему ты не отговорила сына идти на войну? Тебе было все равно, какая ты после этого мать». Они начинают усиливать боль своим шепотом, и мать ведется на это. Она не может по-другому. Она пытается понять, почему это произошло, как она могла этого избежать, как она могла бы его спасти. Она видит своего сына, висящего на кресте, и не понимает, зачем это было нужно. А демон ей шепчет, что она плохая мать, не смогла защитить свое дитя. Душа каждого человека находится в своей уникальной палате, и у каждого своя собственная боль которая причиняет страдания. И вот ты приходишь ко мне и говоришь, что тебе плохо, больно, ты страдаешь и не знаешь, что делать. Что это значит? Это значит, что твоя душа находится в какой-то из этих палат, и ее надо оттуда вытаскивать, вылечить твою душу, чтобы демоны перестали тебя мучить. Если я пойду за тобой, то ты меня приведешь туда же, куда сама попала. И если ты заблудилась в лесу, то я не стану идти за тобой, ибо ты заблудилась. Я пойду за тем, кто знает этот лес, как свой собственный дом. Разве не так? Ты был в этой антибольнице? С подозрением спросила Мария. Я знаю эту антибольницу и каждый ее уголок, и весь персонал, и все способы, которые использует этот персонал. Я знаю главного антиврача этой антибольницы, и все входы и выходы. Так кто за кем должен идти? Если я, войдя в твою палату, скажу, «Выводи меня отсюда», то это будет звучать очень глупо с моей стороны. Ты сама не знаешь, как сюда попало, и уж тем более ты не знаешь, как отсюда выходить. Поэтому для меня это закон. Здоровый не должен идти за больным, иначе на одного больного станет больше. Больной должен идти за здоровым, и прежде чем выводить души из этой антибольницы, я должен был побывать в ней» полежать во всех мыслимых и немыслимых палатах и суметь выбраться оттуда на своих двоих. «Неужели это возможно?» — удивлённо спросила Мария и пристально стала всматриваться мне в глаза. «Возможно, когда не ты подчинишься боли, а боль подчинится тебе. Избавь себя от иллюзии, что кто-то причиняет тебе боль. Это не они мне причиняли боль, это я сам выбирал испытания болью. Они лишь усиливали это ощущение». Они просто подбрасывали дрова в огонь. А когда я понял, как работает их система, все закончилось. Поэтому я их не виню, не осуждаю. И я в ад вошел невеждой, а вышел мудрецом. И это все благодаря им. А ты продолжаешь лежать в одной из палат и умудряешься еще лежа на бетонном полу, прикованный цепями, кому-то помогать с чем-то справляться. Один монах как-то сказал «Спаси себя, мир спасется вместе с тобой». Так что нет, я за тобой не пойду, ты пойдешь за мной. И тут в силу вступает уже твоя вера. Либо ты веришь мне, выходишь и видишь свет, либо я обману тебя и причиню еще большую боль. Ты сможешь распознать мою ложь, если будешь внимательно слушать, слышать и задавать вопросы. Не бойся задавать их, забрасывай меня ими. Мошенники, лжепророки, дилетанты очень боятся вопросов. Они начинают нервничать и злиться. Этим они себя сразу выдают. Чем больше ты получишь ответов, тем больше ты соберешь информации. Чем меньше ты владеешь информацией, тем легче тебя обмануть. Как тебе удается так легко и просто выводить душу из этого ада? Все очень просто. Запомни закон номер пять. «Выход там, где вход». Решение проблемы кроется в ее создании. Чтобы помочь человеку выйти из его собственного ада, нужно понять, как он туда попал. Сам закон в первую очередь говорит о том, что нет безвыходных ситуаций. И если ты попала в это пространство, выйти оттуда можно только тем же самым путем, каким ты туда и вошла. Не надо искать новые пути, их там нет. В этом ловушка дьявола. Он знает все пути — Он знает, как ты думаешь, он знает все твои уязвимые слабые места. И самое главное, он знает прекрасно, что попав в эту палату без окон и тайных каких-то проходов, ты будешь искать выход, а его там нет. Ошибка людей, которые попали в безвыходную ситуацию, заключается в том, что они не смотрят в ту сторону, с которой они попали в эту ситуацию. Почему? Потому что там сторона боли. И дьявол знает, что твой страх не даст тебе туда посмотреть. Ты будешь искать выход там, где его нет. Именно того выхода, который ты ищешь, там нет. Разгадка заключается только в том, как ты туда попала. Поэтому задача заключается в том, чтобы понять, как человек туда попал. — А какие есть варианты? Как туда попадают? Я не совсем поняла. — перебила Мария. — Очень просто. Я тебе уже говорил что человеку Бог дал величайший дар — это право выбора. Это право делает его свободным. Повторюсь, что Бог не подчиняет, а лишь учит, указывая тебе верный путь. Но и дьявол тоже не дремлет, и у него есть свой путь. И вот ты идешь по пути жизни, и вдруг перед тобой развилка двух дорог. Я знал одного воина, который с мечом в руках покрыл огромное поле трупами людей, лишь потому что они верили в другого Бога. Не в того, в кого верил сам воин, а в другого, словно речь идет о разных богах. На его доспехах был изображен символ его бога, а на одежде поверженных им врагов был символ их веры. А на некоторых вообще не было никаких символов. Это были просто мирные граждане. Позади этого воина стоял священнослужитель и шептал ему, что он делает богоугодное дело, и с ними Бог, и воин верил в это. Самые опасные люди на земле — это фанатики. В той идеологии, ради которой они готовы убивать и сами умирать, есть смысл их жизни. Это черная дыра в душе, которую дьявол заполняет своим смыслом и делает свое дело. Так вот, однажды, когда все было закончено, воин сел на камень, воткнул меч в землю, и вдруг с ним что-то случилось. Это что-то было ничем иным, как встреча самим собой. Эту встречу люди называют «встреча с Богом» а по факту это встреча с самим собой. Он с ним встретился внутри себя. «Как это? Как он с ним встретился?» — спросила Мария. Он увидел реки крови и смерть невинных людей, убитых им же самим с именем Бога на устах. И вдруг в сердце он испытал дикую боль. Он вдруг осознал, что натворил. Его тело медленно погружалось в какое-то странное ощущение жжения доселе незнакомое воину. Он мог выдержать любую физическую боль. Все тело его было в шрамах. Его не пугал вид крови или рваная рана на теле. Он жил этим, дышал запахом смерти. Но то, что он вдруг стал чувствовать, это было что-то незнакомое ему, но очень, очень болезненное. Словно в него влили какую-то жидкость, и по его венам потекла кипящая кровь. Все тело онемело, словно его охватила судорога. Он стал задыхаться из-за того, что сердце стало учащено биться. Он даже не мог вымолвить ни слова. Нет, Бог перед ним не предстал, Богу это не нужно. Он лишь открыл его сердце и очистил его разум. И тут воин стал мее для нас осознавать, что он натворил. Это то, что пугает всех без исключения. Убийство. А если оно еще и массовое, да в придачу мирных жителей, Страх перемешивается с адской болью в душе. Он через эту боль почувствовал, что все, что делал, не имело отношения к реальному Богу, а лишь к манипуляциям ничтожных людей, которые прятались под плащом духовности. Ему стало впервые в жизни по-настоящему страшно от того, что ему придется отвечать перед Всевышним за свои деяния. Он был уверен, что Бог его точно не простит при всей своей всепрощаемости и милосердии кого угодно и за что угодно, но только не его. Он посмотрел на свой окровавленный меч, затем на свои руки, а после на мертвых людей, среди которых были не только воины, но и женщины, дети, старики. Он понял, что присягнул не Богу, а дьяволу в коварном плане очернить репутацию Создателя, чтобы весь мир увидел, что несет Бог. В этот момент по его щекам потекли слезы, как реки раскаленной лавы, стекающие по склону вулкана и сжигающие все на своем пути. Что сделал этот дальше? Закопал свой меч на глубины могилы, снял доспехи и стал монахом-отшельником. Но перед этим он себя проклял на веки вечные скитаться и искать путь искупления. Как думаешь, сколько будет длиться его путь? Я не знаю. Пока не искупит свою вину? Ответила Мария. «Нет, этот путь будет длиться вечно. Вино он свое никогда не искупит, потому что никогда себя не простит». «Нет, этот путь будет длиться вечно. Вино он свое никогда не искупит, потому что никогда себя не простит». Он же в своей палате лежит, и демон открыли дверь в его палату для прихода посетителей. Каких посетителей? Убитых им людей. Он их видит постоянно. Особенно женщины и детей. Они приходят к нему и задают один и тот же вопрос. За что? А он не может на него ответить. Он не знает. Скажи мне, как бы ты ему помогла? Я не знаю. Я даже не представляю, как ему помочь. Мне кажется, это невозможно. Для меня это... Мне это просто не под силу. Я вообще не понимаю, кто бы мог ему помочь. Какой тут может быть выход? И надо ли ему помогать? Может, он это действительно заслужил? Может, он должен ответить за свои деяния? Возможно, ты была бы права, если бы не одно маленькое «но». Перед Богом каждый несет ответственность за то, как он прожил свою жизнь. Ты не забывай закон номер один. Мир начинается с тебя. Ты думаешь, эти убитые люди перед Богом не предстанут? Ты думаешь, он с них не спросит, почему они выбрали такую мучительную смерть, а не счастливую жизнь? Ответственность за то, что с тобой происходит, лежит и на тебе. Воин будет нести свою ответственность, а они — свою. «Я тут не совсем поняла одну деталь», — произнесла Марье. «Мне кажется, времена, о которых вы говорите, это не наше время, а древнее Но вы сказали, что ваш знакомый воин». Словно вы его знаете лично. Это как это?» В недоумении спросила Мария. «Неправильный вопрос. Ответ на этот вопрос тебе ничего не даст. Просто праздное любопытство. Задай правильный вопрос». «Что-то мне подсказывает, что если вы его знаете, то вы смогли ему помочь. Как вы ему помогли?» спросила Мария. «Почти правильный вопрос. Да, я ему помог». Это было несложно. Вместе с убитыми им людьми я тоже пришел к нему в палату. Сел рядом, посмотрел на него и спросил. «Как ты сюда попал? Ты не сможешь отсюда выбраться до тех пор, пока ты себя не простишь. А ты себя, видимо, не собираешься прощать». «Как мне себя простить?» — ответил воин. «Можно ли себя за это прощать? Мне нет прощения. Какой толк от твоего пребывания и мучения здесь?» «Что значит «какой толк»?» — спросил воин. «Ты набезобразничал, и теперь сидишь в углу, как маленький мальчик, и плачешь. Тебе кого больше жалко — людей, которых ты убил, или себя за то, что ты обманулся?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь, старик», — ответил воин. «У тебя дети есть?» — спросил я. «Да, сын и дочь. Сын старше дочери на шесть лет». «Как зовут сына и дочь?» — спросил я. «Сына зовут Георгий, а доча зовут Леона». «К чему это?» — спросил воин. «Когда твой сын разбил кувшин, который ты привез из заморских стран, как победоносный трофей? Что ты с ним сделал?» — спросил я. «С сыном или кувшином?» — переспросил воин. «Правду говорят. Сила есть, ума не надо. Чем ты глупее, тем легче тобой манипулировать. С разбитым кувшином понятно, что делают, но что ты сделал с сыном?» Я сказал ему, что пока ты не исправишь свою ошибку, никаких поездок на лошади не будет. «Он исправил?» — спросил я. Он так любил своего коня, что запрет на поездки был для него равносилен смерти. Он пошел к знакомому гончару и попросил его сделать такой же. Я знал, что такая вероятность есть, и предупредил гончара, что если он пойдет на это, то ему не сдобровать. Но Гончар очень любил Георгия и сказал, что он поможет ему самому сделать кувшин. Месяц мой сын почти не выходил из мастерской Гончара, пока не сделал такой же, с тем же рисунком. Мне на самом деле было наплевать на этот кувшин. Мне было обидно, что он своей легкомысленностью обесценил мой труд. Этот кувшин символизировал путь, который я прошел от начала и до победы. Это был нелегкий путь но когда я проходил мимо мастерской и видел, как он старается, у него сперва не получалось, но он не сдавался. Я понял, что его сделанный кувшин гораздо ценнее, чем мой. Я был горд им. «К чему ты это? Был бы толк от того, что ты сына запер бы в темницу, наказав его за проступок?» Я думаю, «Нет». Так с чего ты решил, что для Бога так важно тебя запереть в темницу, где бы ты мучился вечно? Какой от тебя толк, когда ты находишься здесь? Ты бестолковый кусок боли и жалости. Тут ты только чертям приносишь радость своим страданиям. Ты прекрасный и мудрый отец. Так поступи с собой так же. Бог не знает слов «прости» и «прощаю». Есть только «осознаю» и «признаю». Осознай, что ты натворил, и Бог тебя признает. «Как это сделать?» — спросил воин. «В какой-то момент ты стоял на перекрестке двух дорог, и ты выбрал путь смерти. Ты нес миру смерть и оправдывал это Божьей волей. Запомни, тот, кто несет смерть в этот мир со словами «такова воля Бога» — лжет, и к Богу это не имеет никакого отношения. Но тот, кто защищает жизнь и несет жизнь, есть воин света. Почему ты выбрал смерть?» Я вижу своего отца, который хочет, чтобы я был достоин его самого. Он хочет мной гордиться. Однажды он взял меня на охоту, чтобы я стал мужчиной. Мы вошли в глубь леса, и я отстал от группы. И вдруг из чащи на меня вышла медведица, а позади нее двое медвежат. Я замер и не мог пошевелиться. В моей руке были лук и стрела. Медведица смотрела на меня, а я смотрел ей прямо в глаза. Через какое-то время я смог взять себя в руки, выдохнуть и натянул лук со стрелой. Я очень метко стрелял и мог попасть ей в глаз, что могло ее либо отпугнуть, либо убить. Она продолжала смотреть на меня, а я не мог разжать пальцы. Вдруг из-за кустов вышел отец. Он увидел эту картину и стал мне кричать «Стреляй, сын! Убей ее!» Но я все равно не мог разжать пальцы. После... Медведица развернулась и убежала в чащу с медвежатами. Я не смог ее убить. Передо мной стояла, как будто моя мама с детьми. Для меня она не была животным, дичью или трофеем. Но когда я увидел своего отца его взгляд, я вдруг ощутил его тотальное разочарование мной. Словно в этот момент я все же убил, но только не зверя, а сына в глазах отца. Он очень сильно поменял после того момента отношение ко мне. Он стал хвалить моих братьев во всем, и даже в том, в чем никогда не хвалил. Я для него стал просто бракованным сыном, слабаком и трусом. Порой я даже замечал, что он хвалил других, лишь бы мне сделать побольнее. Я пытался воскресить сына в его глазах, но с каждым годом становилось все хуже и хуже. И вот когда меня призвали на войну, я пошел без раздумий чтобы дать понять отцу, что я достоин его любви. И когда я встречал на своем пути любое живое существо, я без колебаний убивал его, и мне было все равно. Это воин с мечом или женщина с детьми. Я проклял ту медведицу, которая забрала любовь моего отца. Ты винишь медведицу, которая хотела защитить своих детей? Ты винишь отца за свою трусость? Может, еще и Бог виноват в том, что ты балбес? Ты решил, что, сохранив жизнь медведицы, проявил свою слабость? Свою благородную душу ты предал, встав на путь тьмы. Не твой хладнокровный отец виноват в этом, а ты, который так хотел его признания, что готов был убивать. Оказавшись снова перед этой медведицей, скажи мне, ты был прав, что не убил или не прав Я не знаю. Наверное, был неправ. Если бы ее убил, то, наверное, не пришлось бы убивать людей. Доказывай отцу, что могу. А если отец бы призвал тебя идти на войну и убивать неверных, ты что, отказался бы? Нет. Ответил воин, и по его лицу было видно, что он впал в ступор. Тогда при чем тут медведица? Это был только твой выбор, убивать или не убивать. Медведица ничем тебе не угрожала. Люди, которые верят в своего Бога, ничем тебе не угрожали. Так что на самом деле тебя заставило убивать? Я не могу понять. Я не знаю. Ты прав. Я глупец. Желание забрать у человека то, что для него ценно, а самое ценное для него — его жизнь. Убивая людей, ты хотел вернуть себе то, что для тебя было ценно — любовь и признание отца. Но тем временем ты забирал у людей то, что ценно для них. У матери — ее сына, у сестры — ее брата, у детей — их родителей. Ты решил, что будешь забирать у людей их ценность, пока не вернешь свою. Но когда ты понял, что ее ты не вернешь, ты вдруг осознал, что натворил, и раскаялся в содеянном. Что было для тебя самым ценным, и кто у тебя это забрал? Я хотел просто объять отца, его слов о том, как он мной гордится и как сильно он меня любит. Я хотел, чтобы он просто сидел рядом и разговаривал со мной. Я хотел знать, что я Ему очень нужен, и что я тоже для Него очень ценен. И кто это у тебя забрал? Этого никогда не было. Я винил в этом Бога. Думал, что именно Он забрал это у меня. И и ты решил Ему отомстить? Убивая людей, ты бросил Богу вызов. Ты решил, что Ему будет так же больно, как и тебе без любви Отца. Что ты тем самым изменил? Ничего. Я теперь там, где есть. Я хочу, чтобы ты запомнил одну простую вещь. Закон, о котором мало кто знает, он изменит твою жизнь навсегда. Мир начинается с тебя. Ты как старший брат, убивший младшего, потому что решил, что Бог любит младшего больше, чем его. Посмотри на себя в зеркало и скажи, а ты сам себя любишь? И почему ты решил, что самое ценное для тебя — это любовь отца, а не твоя собственная жизнь? Ведь ты у людей забирал не любовь их отца, а их жизнь. Значит, ты чувствовал, что самое ценное людей — это их жизнь. Так почему ты решил, что в твоем случае самое ценное — это любовь отца, а не твоя жизнь? Отец дал тебе эту жизнь. Он дал тебе самое ценное. И вопрос не в том, сколько раз он тебя обнял или поцеловал, и какие слова он тебе сказал, а как ты распоряжаешься своей жизнью. Ты ее сам обесценил и встал на путь обесценивания чужой жизни. И теперь ты тут валяешься, как кусок лошадиного навоза, на потеху демонам, и какой от тебя в этом толк? — Что мне делать, старик? — спросил с надеждой в голосе воин. — Посмотри, что написано на дверях твоей палаты, с другой стороны, со стороны входа. — Смерть, — ответил воин. — А теперь посмотри, что написано на противоположной стороне этой двери куда ни ты, никто другой не хочет смотреть по причине своего невежества. Жизнь, ответил воин. Именно, жизнь. Скольким людям ты вернул жизнь или желание жить, пока ты тут лежишь? Никому. Ноль. Нисколько. Бог не любитель сопливых сериалов. Ему нужна решимость и действие. Совершил ошибку, исправь. Не исправишь в этой жизни, будешь исправлять следующие Сказки про мучения в аду — это сказки таких же невеж, как и ты. Ты заставил сына исправить ошибку, и он не просто ее исправил, но еще и научился гончарному делу, обрел нужный навык, научился создавать, потому что умел разрушать. Ты показал ему путь исправления. Бог делает то же самое с людьми. Он дает возможность каждому человеку исправить свою ошибку. Только так мы можем стать мудрее. Понимаешь? Так что было написано на входе Спросила у воина? Мария. На входе у воина было написано «Смерть», а на другой стороне написано «Жизнь», пояснил я Марии. Люди, которых он убивал, вернутся в следующую жизнь, чтобы исправить свои ошибки. И вместо того, чтобы мучиться, не делая ничего, Богу воин будет гораздо полезней, как учитель жизни. В следующей жизни к нему будут тянуться тысячи и миллионы людей за верой и надеждой на жизнь. Тех, кто не захочет жить, он будет возвращать к жизни. Он поможет прийти к успеху и процветанию всем, кто этого захочет. Он будет зарождать жизнь там, где она умирает. Так скажи мне, какой именно воин Богу выгоден? Страдающий или исправляющий свои ошибки? Я думаю, исправляющий Ответила свои Мария. ошибки. Я поняла, о чем вы. Если на дверях написано «ложь», то и выход будет через правду. Я попала в свою палату через выбор пути лжи, а выход будет через умение говорить правду, чего бы мне это ни стоило. Если поймешь, как человек попал в свой ад, сможешь его вытащить оттуда тем же путем. В этот момент в дверь постучали, в комнату вошла женщина средних лет. Глаза ее были полны слез и отчаяния. Я поздоровался и хотел выйти, но Мария тихо взяла меня за руку, дав понять, чтобы я остался. Я не стал сопротивляться. Мне было интересно, почему она это сделала. Либо эта женщина представляла для нее угрозу, и она ждала моей защиты. Либо женщина могла зайти на секунду, и Мария не хотела со мной расставаться. Либо она знала, почему у этой женщины слезы, и хотела, чтобы именно я ей помог. Посмотрим, что из вышеперечисленного окажется правдой.